В живых остались только двое. В 1944 году сестренка Галя, как только ей исполнилось 19 лет, в составе 10 девушек-добровольцев из Усть-Алексеева уехала на восстановление Сталинграда. Там Галя прошла месячные курсы по разминированию. Но уже через три месяца Нина получает страшное известие, что ее младшенькая сестренка Галочка подорвалась на мине в Сталинграде. Гибель любимой сестры, словно молния, ударившая в сердце, навечно оставила в нем незаживающую рану. Нина долго плакала на переживая еще одну потерю. Так закончила свою жизнь еще одна дочь белорусского народа, прожившая свое детство и юность в несправедливой ссылке. Война лишила ее молодости, любви и семейной жизни. Даже могилка ее так и осталась безымянной. Так из некогда большой семьи Нидбальских в живых остались только моя мама и ее младшая сестра Валя, которая работала в Усть-Алексееве в колхозе «Путь октября». Получив извещение о гибели Гали, моя мама забирает Валентину к себе в Великий Устюг. Сестры, оставшись вдвоем сиротами, живут вместе на съемной квартире. Нина, как старшая в семье, заботится о младшей и устраивает ее в том же училище, сначала уборщицей, а затем сестрой-хозяйкой. Окончание войны сестры встретили в Великом Устюге, и их радости не было предела. Это были незабываемые дни счастья для всей страны. Моя мама, Нина Константиновна, обращаясь к молодежи, делает очень правильный и очень честный вывод, который я нашел в ее записях. У нас у живых есть много человеческих прав. Есть право трудиться, есть право на дружбу, любовь и счастье. Но у нас нет права забывать о том, что сделали погибшие товарищи ради Родины во имя жизни на земле. И наравне с думой о будущем мы не имеем права забывать о прошлом. Если бы подобный вывод прозвучал от партийного работника, не испытавшего многих тягот и лишений народа в годы коллективизации, репрессий, в военные и послевоенные годы, это надо было воспринять как должное, ибо за это деньги платят. Совсем другое, когда об этом говорит белорусская девочка, испытавшая весь ужас государственных карательных мер, унижения, голод, потери близких людей. Говорит, повзрослев и лично участвуя в восстановлении государства, надеясь, что оно будет наконец-то совестливым и более щедрым в отношении к своему народу. Веруя в это и имея тот могучий нравственный стержень, о котором говорили ее коллеги, Она не упала от бессилия и несправедливости, а стала одним из строителей этого нового доброго государства. И не власти озаботились благосостоянием и ладом послевоенной жизни. Они их только провозгласили. На местах этот лад и это благополучие обретало материальную суть благодаря народному труду, в том числе и бывшей семилетней белорусской девочке. Война закончилась, но карточки на продукты питания все еще сохранялись. На хлебные карточки в Великом Устюге работающим выдавали 500 граммов ржаного хлеба на сутки. Мама с сестрой Валей по-прежнему не доедали. Сестренка где-то услышала, что идет набор молодежи в шахтерский город Инту. Говорили, что там хорошая зарплата и питание без карточек. К этому времени Валентине исполняется 18 лет, и она захотела самостоятельной жизни. Тем более, что после пребывания на спецпоселении Она уже ничего не боялась. Валя стала настойчиво просить сестру отпустить ее. Она решила ехать в шахтерский город Инту, куда требовались рабочие кадры. Мама как могла уговаривала ее остаться. Но Валентина была непреклонна. И она, понимая, что там у сестренки будет более сытая жизнь, отпускает ее. Расставаясь, обе плакали и пообещали друг другу как можно чаще писать письма.